Скоро все разошлись по домам, различно толкуя о причудах в уличе и, вероятно, в один голос называя меня эгоистом, потому что я держал пари против человека, который хотел застрелиться, как будто он без меня не мог найти удобного случая. Я возвращался домой пустыми переулками, станицы.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 Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо с своими бесчисленными жителями на них смотрят с участием, хотя немым, но неизменным. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы